Очень красиво! А откуда берется радуга? И почему она такая разноцветная? О, эта загадка занимала людей очень долго Пока однажды ее не разгадал все тот же Ньютон И какая же разгадка у секрета радуги? Что он открыл? Ученый проделал простой опыт и узнал, что обычный белый солнечный свет на самом деле состоит из разных цветов. В своем опыте Ньютон поставил на пути узкого солнечного луча прозрачную призму. А что это? На что она похожа? На треугольник, который вырезали из толстого стекла. Настолько толстого, что если этот треугольник поставить на одну из сторон, Он будет стоять Ньютон расположил стеклянную призму на столе Напротив окна На противоположную стену он прикрепил лист бумаги И что было дальше? Из окна прямо на призму упал тонкий луч солнца Но удивительное дело Пройдя сквозь прозрачную призму Белый солнечный свет стал разноцветным. Когда он попал на бумагу, ученый увидел на ней разноцветный прямоугольник. А какие цвета в нем были? Самые разные. Они переходили один в другой. Ньютон выделил семь основных цветов, на которые распался белый свет. Красный, белый. Потом оранжевый За ним желтый, зеленый, голубой, синий И в самом конце фиолетовый Эту последовательность цветов ученый назвал спектр От цвета в спектре идут совсем как в радуге Вверху у нее красная дуга Внизу, ближе к земле, фиолетовая А между ними все остальные цвета Дядя Кузя Но откуда же все-таки берется радуга? Мне кажется, она как-то связана с дождем. Не обязательно. Радуга может появиться около фонтана, водопада или твоей лейки, когда ты поливаешь цветы или грядку. Для нее нужны маленькие капли воды, которые висят в воздухе. А еще для радуги нужно солнце. Когда его лучи проходят через водяные капли, каждая капелька действует как призма в опыте Ньютона. Так вот в чём дело! А у меня про радугу стихотворение сочинилось. Только не физическая, а фруктовая. Радуга-тарелка. На тарелке ждут разные фрукты. Здесь их целый сад. Красная клубника, оранжевый грейпфрут, Желтая дыня, зеленый виноград, голубая голубика, синяя черника, фиолетовая слива. Да чего красиво! Дядя Кузя, а я вспомнил про еще один свой вопрос. Ты не устал отвечать? Ничуть. Спрашивай.